Глава тридцать первая. Возвращение к себе. Зайдя в ворота лагеря, дядя Витя перешел с бега на быстрый шаг. Он сказал «Потерпи, ног, еще немного и пункт. Скажешь, бегала за кофтой, торопилась, споткнулась о бордюр. Кажется, он немного помешался, потому что добавил «Держись, сестренка, я не дам тебе второй раз умереть. Кажется, я тоже помешалась» потому что, отключившись от боли, оказалась в далеком сорок первом году. Не Дубровники, а наша звездочка эвакуировалась по широкой дороге. Ровным строем, в красных галстуках, лагерь двигался в сторону леса. Словно из ниоткуда возник самолет с крестами на крыльях и начал снижаться. Летчик с ненавистным лицом директора готовился нажать на гашетку пулемета. Но даже в забытии я не собиралась сдаваться. Я увидела себя в военной форме и каске около пушки. Витька из сорок первого крутил рычаг, наводя ствол на цель. Колька из восемьдесят второго подавал снаряд. Я зарядила орудие, выстрелила и попала. Самолет загорелся, ушел в штопор и врезался в землю посреди пшеничного поля. Вверх рванулся столб огня и черного дыма. «Лена, ты меня слышишь?» — раздался незнакомый женский голос. Открыв глаза, я обнаружила себя на кушетке в медпункте. Рядом суетились женщины в белых халатах. Одна из них, врач, отправила санитарку и дядю Витю вызывать скорую в домик директора. Мне вкололи обезболивающее и наложили на ногу шину. После всего этого я окончательно пришла в себя. Неожиданно послышался топот и раздался мальчишевский, слегка ломающийся голос. — Там наши комсомольцы чем-то траванулись, им в натуре плохо. Врач с медсестрой переглянулись, посмотрели на меня и вышли из процедурной, спеша на помощь к очередным пациентам. Мне не было видно входную дверь, но зато хорошо слышно через открытые окна — С улицы раздался Катин голос. Чижик, собачья отрава, вали отсюда со своими подколками, и без тебя тошно. Вот почему мальчишеский голос показался знакомым. Этот Чижов забегал в медпункт. Кать, подожди немного, я тут шлепок потеряла, раздался голос Галки. Девчонки, Чижик, а значит, и все остальные снова стали прежними. У нас с дядей Витей получилось неожиданно меня словно ледяной водой окатило. Я все помнила, абсолютно все до мелочей, особенно период, когда была пиявцем. Неужели дядя Вити ради нашего спасения пришлось самому стать стратилатом? Но я не слышала, чтобы он что-то приказывал директору, когда был в сарае. Если только пропустила, когда пыталась отползти... Получается, дядя Витя передумал умирать, решив, что лучше жить, хоть и упырем. Но почему, почему проклятая память не пропала? Почему мне приходится сомневаться в человеке, которому обязана жизнью? От досады я ударила кулаком по кушетке. Даже такое легкое сотрясение поверхности привело к тому, что нога, только прекратившая болеть, вновь заныла. Зато отступила паника, и пришла здравая мысль проверить девчонок на наличие ненужных воспоминаний. Вот только как бы это провернуть? В этот день судьба была ко мне особенно благосклонна. Дверь процедурной приоткрылась, и в нее проскользнули Катя и Галка. Последняя держала в руке пластмассовое ведерко. — Это если нас рвать снова будет, — пояснила она. Из-за двери раздался голос врача. «Только недолго». «Хорошо», — ответила Катя и повернулась ко мне. «Леночка, ты как? Мы только узнали, сразу к тебе попросились». «Как ты умудрилась, подруга?» Девчонки сели на кушетку напротив. «Да вот, бегала за Олимпийкой, споткнулась, а бордюр упала. Озвучила я подсказанную дяде Вити версию и спросила подругу. «Катя, что ты помнишь о великом кормчем?» Девчонки переглянулись в недоумении. «Это Мао Цзэдун, что ли, который китаец?» — неуверенно спросила Галка. Катя подошла ко мне, потрогала лоб и крикнула. «Доктор, подойдите сюда, Лена бредит!» Меня охватила радость. Девчонки ничего не помнили, значит, дядя Витя не стал упырем. А моя сохранившаяся память... Это такая особенность организма или наказание пиявцу за убийство стратилата. В процедурную вбежала врач, запыхавшаяся, растрепанная. Похоже, ей досталось сегодня. Она выставила подруг и принялась задавать мне какие-то глупые вопросы, типа «Как мое имя?», «Где я нахожусь?», «Какой сейчас год?». Если честно, тянула ответить, что сорок первый и рассказать, как наш маленький артиллерийский расчет сбил фашистского летчика. Но вовремя одумалась. Кажется, с врачами такими вещами лучше не шутить. Вместо этого спросила, можно ли мне сесть. Врач помогла, подсунув мне под спину свернутое одеяло. В кабинет зашла санитарка и, плюхнувшись на кушетку, где только сидели подруги, сказала. «Еле дозвонилась. Да еще сначала пришлось пожарных вызывать. У сторожа сарай горит». «Так это ведь лагерь нужно эвакуировать», — всполошилась врач. «Нет, там уже догорает», — отмахнулась санитарка. «Мы на всякий случай вызвали. Пусть зальют, чтобы огонь не тлел. Дядя Витя землю вокруг окапывает». Врач присела на стул и сказала. «У нас тут еще одно ЧП. Комсомольский отряд отравился чем-то. Хотя, я думаю, тут еще и перегревание. Сегодня духота невыносимая. Но этих отправлять в город не будем. В изоляторе отлежаться. Там в палатах пол нужно протереть». «Так я мигом...» — и санитарка, немолодая, но очень шустрая женщина. Врач осмотрела мою ногу, измерила давление и ушла в свой кабинет, писать направление и заполнять прочие бумаги. За полтора часа, пока ждала скорую, ко мне в процедурную успели по очереди заглянуть все друзья, весь мой подшефный отряд, Ольга Евгеньевна и вожатая Марина. Санитарка охрипла, пока всех разгоняла. На скорой приехала молоденькая фельдшер, и на носилках до машины меня несли кости и физрук. Они тоже старались меня подбодрить и шутливо благодарили за то, что такая маленькая и легкая. Женя, наш физрук, успел познакомиться с фельдшером и назначить ей свидание. Бабник он, конечно, но после ночи обращения его в солдаты стал мне вроде как своим. У машины скорой помощи ждали дядя Витя и матрос. Пес тут же подбежал к носилкам, и я погладила лобастую умную голову. Выздоравливай, Ленок, сказал дядя Витя и спросил. Получилось. Да, спасибо за все, ответила ему, счастливо улыбаясь. Леночка, я твоим родным позвоню. Номер в списках есть. Вещи твои соберем, девочки на днях завезут, пообещала Ольга Евгеньевна и уточнила у Фельдшера. Куда повезете? В травмпункт, ответила та. Когда выезжали на основную трассу с проселочной дороги, навстречу попалась пожарная машина. Не очень-то они торопились, несмотря на мигалку и сирену. Но в нашем случае это к лучшему. Сарай и тот, кто внутри, сгорели дотла. В травмпункт я допрыгала от машины сама, опираясь на фельдшера и успевшую приехать туда бабушку. Бабуля не стала охать и ахать, лишь спросила. «Как ты так?» «Ленушка!» Я вновь рассказала про бордюра, о которой споткнулась. Народу, несмотря на позднее время, сидело у кабинета дежурного врача много. Однако наша фельдшер оказалась пробивной и умудрилась провести меня без очереди. В этот вечер я словно сдавала норматив по прыжкам на одной ноге. Через весь коридор до рентген кабинета и затем вместе со снимком обратно. Бабушке кто-то подсказал, что в дежурной аптеке можно взять костыли. Она сбегала туда. Пока сидели в травмпункте, договорились с бабушкой-родителям ничего не сообщать. Еще сорвутся с отдыха, а им целая неделя осталась. Врач долго рассматривал снимок. Затем мне наложили гипс. Приходить велели через три дня. По-хорошему надо бы на операцию, но лучше дождемся, когда заведующий из отпуска выйдет, сказал бабушке травматолог. Затем добавил, видимо для себя, за три дня не срастется. То, что врач ошибся, мы с бабушкой поняли на следующем приеме. Уже два травматолога задачи накрутили снимки прошлый и свежий. Обычно костная мозоль так быстро не образуется. Выдал, наконец, заведующий травматологии. «Теперь только ломать». «Не дам!» — воскликнула я. «А если так оставить?» — спросила менее категоричная бабушка. «Нога будет короче другой примерно на сантиметр. В пожилом возрасте могут проявиться боли при ходьбе», — последовал ответ. «Когда еще тот пожилой возраст?» — сказала я. «Хорошо, что на такие операции не отправляют силой». Нас с бабулей отпустили, велев явиться через две недели. Домой доехали на такси. «Ленушка, ты посиди, пока сбегаю в магазин. Молоко должны подвести, Я бедончик продавцам оставила», — сказала бабушка. Она поспешила в сторону магазина, а я села на скамейку у подъезда, пристроив рядом костыли. «О, белка, кого это ты так удачно пнула?» — раздался до боли знакомый голос. Ко мне подходил Димка Дубинин собственной персоной. «Да был один», — белкой обзывался, — ответила, многозначительно поглаживая костыли. «Чё такая дерзкая?» — спросил Димка, плюхаясь на скамейку рядом со мной. «У всех каникулы, а я вот попала», — ответила ему, вздохнув. «Хочешь новость?» — спросил Димка и, не дожидаясь согласия, выдал. «Прикинь, меня в технарь взяли». «Да ладно? И в каком техникуме такие самоубийцы работают?» — спросила я, реально удивившись. «В нефтяном. Я знал, что ты за меня порадуешься», — ответил Димка и, порывшись в кармане, протянул мне две конфеты премьера. «Лопай, поправляйся. Бывай, подруга». После чего он вскочил и быстро зашагал прочь. Встреча с Димкой вывела меня из оцепенения, в котором я находилась эти несколько дней после возвращения. Привыкала к квартире, показавшейся после просторов лагеря маленькой и уютной, приспосабливаясь к гипсу. Смотрела телевизор, но все это словно во сне. Бабушка вернулась довольная. Ей сметана досталась. Сметаной всегда привозили всего в флягу. А что это на такой район? «Блинчиков тебе напеку», — пообещала бабушка. Когда поднялись к себе, она тут же отправилась на кухню, а я села на диван в зале и неожиданно разревелась. Ко мне подбежала перепуганная бабушка, принялась хлопотать вокруг, спрашивать, где болит. «Ничего не болит», — ответила, хлюпнув носом, и неожиданно даже для себя пожаловалась. «Ба, а почему меня все и дразнит? Бабушка сначала вздохнула с облегчением, Затем спохватилась, поддернула рукава кофты и сказала. «Это кто посмел? Сейчас пойду, мигом уши надеру». «Не допрыгнешь», — ответила ей, улыбаясь сквозь слезы. «Как замечательно, что я похожа на свою маленькую боевую бабушку». В тот день произошло еще одно событие. Ко мне пришли Катя и Артем, чтобы навестить и отдать сумку и рюкзак с вещами. Первым делом бабушка усадила нас за стол, угостив вкусными блинами со сметаной. Только после этого мы пошли в мою комнату. Вернее, они пошли, а кое-кто попрыгал. «Лена, смотрю, тебе гипс нисколько не мешает», сказала Катя с одобрением. Артём улыбался и смотрел на меня так, что хотелось плакать. Он любовался мною. Вместе с Катей они рассказали о последнем дне в лагере. Автобусы пришли после обеда, а не с утра, поэтому все в лагере узнали, что куда-то пропал директор. «Оперативники приехали с собакой», — рассказывал Артём. «Положено на третий день от пропажи. Но Сергей Сергеевич — известный в городе человек. Собака так странно себя повела. В дом директора ее втащить не смогли. А понюхав его куртку, она задрала голову и завыла. Малышня в лагере даже перепугалась» а твой уголовник, сторож, то есть, уволиться решил, — сказала Катя. Он заместительница директора заявление отдал, я сама видела. Сказал, уедет в домик, что от тети достался, и матроса с собой заберет. Наверное, это Елена права, не такой уж он пропащий, пса он не бросает. Еще немного поболтав, друзья собрались уходить. Катя вышла первой, оставив нас с Артемом наедине. Он потянулся с поцелуем. Я отстранилась. Наплела ему, что у меня есть парень. Самой противно стало от вранья. Но не скажу же, не могу тебя простить, потому что ты держал меня, пока директор пил мою кровь. Артем и Катя ушли. Я же подумала, что есть еще один человек, которому я не смогу простить вампирское прошлое. И этот человек я сама.